А ярыня выла не переставая Семь бабок, нянек, или как их еще там Наперебой успокаивали несчастную Поскуливая так старательно, что порой заглушали даже саму хозяйку Кто стоял на коленях перед образами Кто читал вслух Святое Писание Кто подсовывал чарку с медом Кто размахивал дымящимся букетом высушенных трав Все были при деле Естественно, объяснить мне, что же произошло, не мог никто Пришлось присесть в уголочке у окна, перехватить у пробегающей девки с подносом ковш кваса и ждать, пока обстановка нормализуется. К сожалению, боярыня не взялась за истерику всерьёз и надолго. Когда стрелка моих часов отсчитала 15 минут, я высунулся в окно, делая знак стрельца. Спустя мгновение мои молодцы так быстро вытолкнули из помещения всех сочувствующих, что бабки даже не успели осознать, как это произошло. Мы с боярыней остались один на один. Поняв, что изображать безутешную дову больше не перед кем, хозяйка быстренько вытерла слёзы и повернулась ко мне. Что делать-то будем, батюшка, с осенней водой? Ведь и вправду пропал мой мужик. Разберёмся, пообещал я. Давайте-ка по порядку. Ваше имя, отчество. Милания Карповна, урождённая Дурнова, по замужеству Мышкина, трой дити. Муж служит государю в высокой должности. Странно. Ваш муж уверял, будто детей у вас семь, и восьмым вы беременны. У него, может, и семь, впыхнула боярыня. Откуда я знаю, кто где бегает? А только я троих родила в законном браке. А насчёт того, что беременны, про то не ему судить. Так, записал. Чем занимаетесь? Да чем же замужняя женщина заниматься может? Да что ж вы обо мне такое мнение? губы покраснела боярыни. На вид ей едва ли был за 30. С детишками вожусь. по хозяйству опять же, потом шью, вышиваю и всё. А если кто из девок потрепался, будь ты бы я с сестрльцами молодыми занимаюсь чем там не есть, так то брехня. Я их мерзалак завтра же велю всех перепороть. Минуточку. Будьте добры, всего лишь объяснить, что вы делали вчера и сегодня до того самого момента, как пропал ваш муж. Вчера баярня подперла ладошкой румяную щёчку и впала в глубокую задумчивость. Ее голубые глаза подернулись с романтической дымкой, по-видимому, воспоминания доставляли томное удовольствие. В ожидании ее рассказа я высунул нос в окно и дал приказ стрельцам перетрясти все, что можно в поисках исчезнувшего перстня и пропавшего боярина. Хотелось все закончить хотя бы к ужину. Обед, естественно, пропал безвозвратно. Яга меня не дождется, а царская часть с баранками и вареньем все-таки не еда. Вчера весь денёк я по хозяйству руководила. Девки перины взбивали, так я им и указывала, потом чай пила, Богу молилась, а как стемнело, мы с Фанасием Фёдоровичем в постель возлегли. Ну, там ничего не было. Уснул батюшка наш, повернулся к мне спиной своей белой и захрапел скотина. Хорошо, значит, ночью он был при вас. Что вы делали утром? встала, умылась, завтраку откусила и корки белужьи, осетринки немного, щец тарелочку, пирожки с брусникой, визигой, капустой, да курник не слишком крупный, потом грузди солёные, кисель клюквенный, ватрушки с творогом и и невольно заинтересовался я анисовой рюмочкой, шопотом выдала она, старательно красней. Терпеть не могу допрашивать женщин, они почти всегда врут. но никогда не поймешь, где, в какой момент и с какой целью. Вот ведь прекрасно понимает, о чем я спрашиваю, а несет все подряд, любую чушь, лишь бы не отвечать на поставленный вопрос. Каким местом женщина чует, что мужчина не причинит им вреда? Другой бы давно отдал приказ, и боярню за волосы отволокли бы в пыточную камеру. И за полчаса я знал бы всю засекреченную информацию. Но ведь понимает подлая баба, что я этого не сделаю». С вашим питанием мне всё ясно. Теперь давайте об исчезновии мужа. Чего ж тут давать-то вновь засмущалась Милания Карповна? У меня начало вкладываться нездоровое впечатление, будто во всех моих словах она видит какой-то особый извращённый смысл. Мой муж ещё до завтрака к дяде к удумному побёг, бумагу писать собирался, о чём мне неведомо, но дело вроде бы спешное, господиева. Как я из-за стола-то встала, тут и стрельцы и охранные прибежали. Дескать, царь велел боярину передочь его ясно явиться. Ну, я возьми, да и скажи, что батюшка Афанасий Федорович еще часа четыре назад в терем царев отправился. Так, а они? Они говорят, нет, мол, в государевых покоях боярина Мышкина. Я их к дьяку в дом послала, да девку Парашку с ними. Парашка как прибежал, так ревмя и ревет, Не был кормилец мой у дьяка-то. Я же всех слуг полукошкину на поиск отправила. Сама сижу смирнёхонько, слёзы лью. А вестей никаких ни в тереме царском, ни в кабаках, ни у друзей, ни на базаре, ни в церкви божьей нет моего мужика. Тут вот и вы пожаловали. Ой-ой-ой, да что же мне делать-то теперь, горемычный? И ни жена, и ни вдова. «Да на кого ж ты меня покинул, сокол ясный, лебедь белый, голубок си закрылый?» Бояриня страстно рухнула мне на грудь, крепко прижав меня к себе дебелыми ручками. Я пару раз дернулся бесполезно. Китель начинал промокать от горючих слез, а бояриня, хлюпая носом, все крепче и крепче прижимала меня к себе, явно требуя активного утешения. «Если не удастся вырваться...» То эта богатырка утешится мной сама, не дожидаясь моего пассивного согласия. Пелани Карповна, прекрати сейчас же. Сюда же войти могут. Да кто ж посмеет? Как кто? Полондом народу. А вот скажи, каково теперь бабе без мужика? Шаги в коридоре. Пустите меня, я при исполнении. Пусть только сунутся на конюшню и в батага. Ну всё равно не могу. Да я тебе денег заплачу, твёрдо омовыла боярыня, пытаясь повалить меня на скамью. Слава тебе, Господи, в дверь действительно постучали.